Часть вторая. Как обезопасить общение. Глава 5. Долгожданный разговор. Практически всё, о чём я пишу в этой книге, служит решению следующей задачи: найти способ общаться с нашими партнёрами так, чтобы понимать друг друга. В любую минуту вы и ваш партнёр можете начать разговор, который поможет обоим справиться с тем, что происходит между вами в данный момент. Сердцевину отношений пары обычно описывают так: общие интересы, товарищество, совместные занятия, воспитание детей, взаимное доверие, преданность и обязательства, секс и любовь. Я не согласен с этим списком. В сердце отношений лежит возможность высказать то, что на душе, и чувство, что вас услышали. Речь о беседах, в результате которых вы решаете совместные проблемы. Именно они залог того, что общие интересы товарищества, совместные занятия, секс и воспитание детей будут приносить радость и казаться осмысленными. И в результате появится взаимное доверие, преданность, обязательства и любовь. Стёрт и Салле женаты 10 лет. И Салли, которая все десять лет была классической патриархальной женой, обращается к мужу за разрешением проводить один вечер с друзьями вне дома раз в неделю. Стюарт в последнее время чувствует себя шатко в их браке. Ему следовало бы набраться смелости сказать ей примерно следующее. «Стюарт, конечно, нет ничего страшного в том, чтобы встретиться с друзьями раз в неделю, если это все, что ты имеешь в виду». «Но между нами не все так гладко в последнее время, и я тревожусь, что ты уже махнула рукой на наши отношения». Если бы Стюарт решился так сказать, его озабоченность с тем, что Салли будет общаться с друзьями без него, выглядела бы как тревога о том, что они отдаляются друг от друга. Но Стюарт не способен произнести эти слова. Он не привык говорить в такой манере. И он сам не до конца осознаёт, что переживает именно об этом. Он чувствует, что ему не по душе идея с Салли общаться с друзьями вне дома, но сам не понимает почему. Стюарт. Почему ты не можешь просто поговорить с друзьями по телефону? Салли. Я и так общаюсь с ними по телефону. Мне бы хотелось проводить немного времени самой по себе, в этом дело. Стюарт. Мне не нравится эта идея. Одной в городе по вечерам опасно. Салли. Не глупи, я иду не одна, мы будем втроём. Стёрту кажется, что переубедить Салли невозможно, и тогда он решает не уступать. Стёрт. И что мне, по-твоему, делать одному за ужином, одним своим дремучим вопросом? Стёрт откатился сразу на 50 лет назад в отношениях между мужчинами и женщинами. Любой цивилизованный человек, услышав такое, немедленно встал бы на сторону Салли. Что можно сказать о мужчине, живущем в 21 веке и настаивающем, чтобы жена посвящала себя его нуждам. Проблема Стёрта в том, что он не способен выразить свою обеспокоенность. Он расценивает просьбу Салли проводить вечер вне дома как угрозу и поступает так, как действуют многие из нас, когда ощущают опасность и не знают, как об этом сказать. Он реагирует инстинктивно. Он требует, чтобы она осталась дома. Мы говорим и действуем, как дремучие дикари, когда не знаем, как выразить свои сильные чувства. Пока Стюарт не наберется храбрости поделиться с Салли своей тревогой о том, что они отдаляются друг от друга, он, вероятно, будет цепляться за устаревшие представления о якобы естественных правах мужа. Но раз заявив о таких правах, Стюарт обречен на них настаивать. Чем больше он говорит, тем чудовищнее выглядит даже в собственных глазах. Мы производим нелепые впечатления, когда защищаем несостоятельные позиции. Но всё равно Салли не находит в себе сил дать отпор. Она запутывается в словах. Позже женщина обдумывает ответы, которые были бы уместны с её стороны. Вот как Салли хотелось бы провести разговор. Стёрт, ты же всегда готовила мне ужин? Салли «Именно так, может быть, пришло время тебе приготовить ужин для меня?» «Стюарт», «Ты же знаешь, я на кухне как слон в посудной лавке». «Салли», «Ничего слон может научиться поджарить яичницу?» «Стюарт», «Очень смешно. Это Сью подбивает тебя на такие мысли, верно?» «Салли», «Да, она мудрая подруга». Салли на ум приходят отличные ответы. Но лишь несколько часов спустя многие предположили бы, что ей необходимо пройти тренинг развития ассертивности. Ассертивность способность человека уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не попирая при этом прав других. Однако легко упустить тот факт, что Стьюрт отстаивает свою точку зрения не лучше Салли. Да, за ним осталось последнее слово, как и во многих случаях до этого, но он не говорит о самом важном, о своём страхе, что выходы с друзьями ещё больше отдаляют их друг от друга. Вряд ли кто-нибудь, наблюдая обмен репликами между Стёртом и Салли, предположит, что проблема заключается в неспособности Стёрта выразить то, что ему необходимо сказать. Очень просто объяснить проблему недостатками его характера. И возможно, недостатками с Салли тоже. Друзья Салли твердят ей: он думает только о себе. Он хочет держать тебя в железном кулаке. Ему нужна мать, а не жена. Он ничего не понимает. Ты стоишь десяти таких, как он. Почему ты позволяешь ему так с тобой обращаться? Тебе должно быть нравится страдать? Уйди от него. И не только от друзей услышишь Салли подобные вещи. Если бы она пришла на консультацию к психотерапевту, который придерживается той же точки зрения, он или она могли бы сказать или по крайней мере подумать: "Стёрт позволяет себе возмутительные проявления нарциссизма, считая, что ему все должны. Он стремится полностью контролировать вас. Он функционирует на стадии раннего детского развития, всё ещё симбиотически привязан к матери". Вы принимаете на себя культурную роль покорной жены и воспроизводите садомазохистские отношения, которые были у вас с отцом. Вы боитесь уйти от него, потому что из-за пережитых в раннем детстве потерь страшитесь разлуки. Подчинённое положение приносит вам какую-то выгоду. Должно быть, вы что-то получаете, играя роль жертвы со стёртым Почти все вокруг и даже он сам втайне от самого себя считают Стёрта избалованным, агрессивным манипулятором. Стоит соотнести проблему с характером человека, и вот уже трудно всерьёз считать, что проблема может заключаться в его неспособности разобраться в своих чувствах и выразить их словами. Но если бы Стюарт и Салли пришлось рассмотреть такую возможность, скажем, если бы они записались на консультацию к психотерапевту, который разделяет идеи, описанные в этой книге, оба партнёра признали бы, что если Стюарт избалован, это означает, что он также чего-то лишён, а именно удовлетворения базовой человеческой потребности иметь возможность говорить о том, что занимает все мысли. Если он манипулирует, это означает, что в реальности ему не хватает контроля. Он не способен обсудить с Салли то, что его тревожит. Если он ведёт себя агрессивно, это означает, что он также подавлен и припёр к стене. Все слова, которые приходят ему на ум, только усугубляют положение. Если взглянуть на Стёрта под таким углом, образ мужа-злодея с агрессивными эксплуататорскими замашками меркнет. Он скорее напоминает человека, оказавшегося в сложных обстоятельствах. Скептик. И всё равно он кажется мне агрессором. Твоя проблема, Дэн, в том, что тебе хотелось бы оправдать каждого. Автор. Я не говорю, что мы или Салли обязаны простить Стюарта. Она не должна мириться с его поведением или одобрять его только потому, что понимает его причины. Но если бы Салли со Стюартом Посмотрели на его поведение под этим новым углом, они смогли бы обсудить его конструктивно. Представьте, что произошло бы, например, если бы Стёрт рассказал Салли, как переживает из-за того, что они отдаляются друг от друга. Вообразите, что он пошёл ещё дальше и сказал ей, что стыдиться своих переживаний, поскольку считает, что настоящий мужчина не должен чувствовать себя таким неуверенным. Решение проблем легче найти, если обсуждать их особенно с тем человеком, которого они непосредственно касаются. Если бы Стёрт поделился своей тревогой, идея с Салли встречаться одной с друзьями, возможно, беспокоила бы его меньше. Даже если бы он по-прежнему не одобрял идею жены, Салли и Стёрт смогли бы, по крайней мере, прямо обсудить важные чувства. По сути, именно этого и добивалась Салли возможности говорить о том, что лежит на душе. Это и есть главная причина, по которой ей хочется выходить с друзьями. Она сможет проводить время с теми людьми, с кем она может обсуждать личные вопросы. Каким бы парадоксальным это ни казалось, поделившись с Салли своими сомнениями, Стюарт ослабил бы её желание выйти из дома без него и своё собственное удержать её в четырёх стенах. На лицо две проблемы. Первое неудачная попытка завести необходимый разговор, Трудности возникают, когда партнёры не способны выяснить и выразить то, что им необходимо сказать. Вторая проблема заключается в том, что мы не признаём это проблемой. Слишком легко объяснить трудности в отношениях недостатками характера. Это мешает партнёрам увидеть, что им не достаёт откровенных бесед. Потребности настоящие и мнимые. Партнёрам необходимо быть готовыми регулярно поднимать в разговорах несколько тем. Обсуждать свои тревоги и раздражение, особенно в том, что касается отношений. Обсуждать свои желания и фантазии, особенно те, что касаются отношений, а также разочарования, связанные с этими желаниями и фантазиями. Им нужно быть готовыми делиться со мнениями о том, стоит ли говорить о своей неудовлетворённости друг другу из-за страха обидеть или разозлить партнёра. Обсуждать, как время от времени, они неизбежно срываются друг на друга. Вести конструктивный диалог, а не просто спорить обо всех этих вещах. Иметь возможность говорить в сочувственном тоне о проблемах, которые снова и снова возникают в отношениях. Все это нужно партнёрам как воздух, но зачастую в их жизни не присутствует ничего из этого списка. Двое даже не догадываются, что испытывают такие потребности. Нам сложно заметить дефицит того, о чём мы не подозреваем. У нас абсолютно разные представления о том, что нам нужно. Мы считаем, что нам необходимо иметь общие интересы, под которыми подразумеваются совместные занятия. Общие цели под которыми среди прочего подразумевается желаемое количество детей, договорённость о том, кто возьмёт на себя заботу о них, будет ли пара жить в городе или за городом и так далее. Способность жить в мире, под которой подразумевается отсутствие частых споров. Умение общаться, под которым подразумевается отсутствие частых споров и продолжительных периодов молчания. Сексуальную совместимость, под которой подразумевается желание заниматься сексом так же часто, как партнер, физический интерес друг к другу и способность испытывать оргазм. На этих основаниях мы судим, насколько удовлетворяют нас отношения и есть ли у нас право чувствовать себя довольными или, наоборот, несчастными вдвоем. Хотя партнёры могут ощущать, что им чего-то не хватает, они не считают себя вправе выражать недовольство, если не могут указать на общепринятую причину, скажем, отсутствие общих интересов. Они не отдают себе отчёт, что страдают от того, что не обсуждают между собой конкретные темы, перечисленные выше. В поисках недостающих разговоров. Если бы партнёры могли осознать Что им не хватает в бесед друг с другом, они могли бы задать себе вопрос: какой разговор поможет справиться с нашей проблемой или по крайней мере объяснит нам, почему она возникла. Как только начнёте заводить разговоры, которых не хватает в вашей жизни, вы обнаружите, что их совсем не трудно начать. Вот несколько примеров. Первое. Отец, получивший развод несколько лет назад, Звонит своей восьмилетней дочери, которая живет с его бывшей женой, и спрашивает, не хочет ли она погулять с ним и съесть мороженое. У его бывшей жены плотное расписание, она работает полный день и к тому же собирается замуж второй раз. Желание бывшего мужа поесть с дочерью мороженое срывает ее планы на вечер и нарушает их уговор о том, что он будет заранее предупреждать о своих визитах. Мужчина и сам озадачен, зачем он так поступил. Обычно он гордится умением заранее договариваться о встречах и поддерживать доброжелательные отношения с бывшей женой. Звонок дочери с предложением съесть вместе мороженое был жестом отчаяния, потому что он не нашёл в себе мужества сказать бывшей жене: "Я знаю, что это смешно в конце концов, ведь это я захотел развестись, но думаю, я всегда втайне надеялся" что мы когда-нибудь снова будем вместе. Твое новое замужество заставило меня, наконец, осознать, что мы уже никогда не будем с семьей и что я навсегда теряю возможность каждый день общаться с Сарой». Так как мужчина оказался не в состоянии выразить свои переживания или даже до конца осознать свои эмоции, ему ничего не оставалось, как действовать под их влиянием. Пригласить дочь поесть мороженое – отчаянная и бесполезная попытка сохранить ежедневную будничную спонтанную близость с ребёнком. Второе. В своей книге "Терапия супружеских пар" Билли Эйблс и Джеффри Бренсма приводят пример жены, которая вызвала раздражение мужа тем, что открыла адресованное ему письмо. Этот шаг доказывают авторы, и единственное, что ей оставалось, так как она не могла поделиться с ним наболевшим а именно сказать что-нибудь вроде мы очень отдалились друг от друга мне хочется занимать больше места в твоей жизни вскрыв письмо мужа женщина совершила отчаянную попытку сблизиться хотя она была совершенно неадекватной и привела к обратному результату нам свойственно недооценивать силу слов принято думать что поступки говорят громче слов лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать Проблему не решить, если сидеть сложа руки и только говорить о ней. Но всё зависит от слов, которые мы произносим. Произнести верные слова в подходящий момент лучше, чем тысячу раз увидеть. И верные слова способны указать выход из трудного положения, как показывает пример ниже. Третий Женщина никак не могла набраться смелости сказать своему спутнику, с которым она только что начала встречаться, что обувь, которую он купил ей в Мексике, ей маловата. Казалось, он так доволен своим подарком, и туфли действительно были хорошенькие, что она не могла заставить себя разочаровать его. Когда она в конце концов призналась, то обнаружила, что он не придал этому большого значения. А дальше случилась неожиданная вещь. Когда она пришла домой и снова примерила туфли, они отлично сели на ноги. Не трудно понять, как такое могло произойти. Когда женщина примерила туфли, только получив их, она опасалась, что размер ей не подойдёт. Она приняла небольшое давление на пальцы за подтверждение своего страха. Туфли жмут. Сказав бойфренду, что обувь не подошла, она избавилась от психологического давления. Подарок должен был понравиться. Теперь ощущение тесноты на пальцах она восприняла по-новому, как знак того, что туфли сели как нужно. Четвёртое. Муж затаил обиду из-за того, что жена пригласила на ужин свою сестру, предварительно не обсудив это с ним. Всё, что ему нужно, пожаловаться и услышать, что жена понимает его чувства, и тогда он с удовольствием приветствует своячницу за ужином. На самом деле он будет даже особенно внимателен к ней за столом. Однако давайте предположим, что жена ответила на его претензии словами: "Я буду приглашать сестру, когда пожелаю, чёрт побери". Муж не получил того, в чём нуждался, шанса осознать, что жена понимает его чувства по поводу ситуации, и не изменил своё отношение к тому, что сестра придёт с ними ужинать. С момента, когда свояченица появилась на пороге, он весь вечер грубил ей. Пятое. Мой наставник и коллега Бернард Обфельбаум описывает, как мы ведём себя во время секса, если не испытываем желания. Мы мысленно отстраняемся и пытаемся сочинять эротические фантазии. Альтернативой могла бы стать фраза наподобие такой: "Не знаю, почему я не чувствую сейчас возбуждения и переживаю, что могу разочаровать тебя". Мы не решаемся сделать такое признание, по вполне понятной причине объяснять Обфельбауму Это может отбить у партнёра всякое желание заниматься сексом. Но, продолжает он, в то же время это может создать желание заниматься сексом. Распространённый эффект. Признавсь партнёру, что не испытываете желания, вы затем можете ощутить прилив возбуждения. Доверившись партнёру, вы преодолеваете самоизоляцию, отчуждение и внутренние переживания, которые подавляли ваш эротический порыв. Всем знакомы ситуации, когда, выразив страх, тревогу или недовольство, мы можем тем самым от них избавиться. Я просто предлагаю возвести эту идею в основополагающий принцип. В любой момент, когда ощущаете, что не удовлетворены партнером, ваши чувства охладели, он или она уже не так возбуждает физически, между вами выросла стена отчуждения, вы раздражены или скучаете рядом с ним или с ней, Проанализируйте, о каких взаимных чувствах, желаниях, тревогах или претензиях вы не сказали друг другу, и поищите способ обсудить их. Нам свойственно совершать безумные, беспорядочные, оскорбительные и отчаянные шаги, когда мы не можем высказать важные вещи, которыми необходимо поделиться.